Пек разблокирует зажимы на шее погибшего Альфа-легионера, снимает шлем и всматривается в мертвое лицо. «Матиас Герцог», — произносит он. «Это он? Серьезно?» «Да, Джон». «Он действовал по протоколу Ксенофонт? «Да». «Его, как и меня, отправили пробудить спящих». «Надо было стрелять, Пек. Он же тебя не видел». Была высокая вероятность попасть в тебя. Мне пришлось уводить его от тебя, чтобы нейтрализовать. Благодарю. Альфа-легионер разворачивает забрало в сторону Грамматикуса. Мы, может, и по разные стороны баррикад, однако я всегда на твоей стороне, Джон. Это самая подходящая Альфа-легиону фраза, которую я когда-либо слышал. С этими словами Грамматикус садится на землю и издает долгий протяжный стон. 1.29. При дворе Луперкале. Ты стоишь, разведя руки в стороны, и терпеливо ожидаешь, когда техники закончат прикручивать на место пластины брони. Это время можно потратить на размышления, на то, чтобы прокрутить в голове несколько тактических схем. Пертораба Олимпийский славился подобными ментальными упражнениями, но эта репутация была, пожалуй, незаслуженной. Он составлял такие сложные, детализированные и неуклюжие планы. Но у них не было стиля. Стиль – вот что определяет настоящего военного гения. Если на чистоту, ты позволил ему руководить процессами, просто чтобы по-братски поддержать. Чтобы ему было что делать. Чтобы его чем-то занять. И, разумеется, удовлетворить его извечную бесконечную потребность доказать, что он не уступает Рогалу. Ну что ж, теперь он ушел. Скорее всего, хандрить, потому что Дорн оказался лучше во всем. Рогал, с виду такой флегматичный и скучный, все-таки имел свой стиль. Какая досада, что он решил остаться на той стороне. До чего обидно. Как было бы хорошо, стой он здесь по правую руку от тебя. Он вскрыл бы оборону дворца самое большее за пару недель. А если его поддразнить, то и того быстрее. Да, очень досадно. Но в конце концов, Рогал, несмотря на стиль, всегда был унылым конформистом. Он выбрал ту сторону не потому, что считал ее правильной, а потому, что так безопаснее. О, Рогал Дорн! Будет почти жаль убивать его, но ты убеждаешь себя, что именно недостаток воображения привел брата к неминуемой гибели. Техники работают слишком долго. У тебя болит голова». «Облако мигрени то ли сгущается под сводами черепа, то ли собирается раствориться». «Разве раньше у тебя бывали мигрени?» «Не помнишь?» «Ты был занят». «Они так долго возятся с силовыми разъемами когтя, будто видят его в первый раз». «А еще перешептываются». «Раньше такого не было». «Шепчут что-то друг другу». «О чем они разговаривают?» «Прекратите шептаться, говоришь ты». «Разумеется, мягко. Они смотрят на тебя, и на лицах отражается тревога. Нет, не просто тревога. Ужас. Ужас и озадаченность. Один съежился, будто боится удара. Да что на них нашло?» «Вы шептались, — объясняешь ты. Шушукались. Это раздражает. Прекратите». «Да, магистр войны», — произносит один. «Мы просим прощения, магистр войны», — говорит второй. «Тебе не нравится тон. Они считают, что замечание несправедливо. Ты не обращаешь внимания. Это пустяк, а у тебя есть важные дела». Техники завершают подгонку систем. И продолжают шептаться, пусть и не так громко. Ты решаешь их игнорировать. Позже надо будет поговорить с малым и распорядиться наказать провинившихся». Пусть их исключат из свиты примарха и отправят на оружейные палубы. Другая бригада удостоится чести работать на их месте. Техники отступают на шаг. На двор Луперкаля, твою святая святых, опускается тишина. Даже стены благоговейно молчат. Змеиная чешуя, доспех, созданный Кельборхалом и его мастерами-оружейниками, давит на плечи грузом ответственности и тяжести решений. Это тяжесть войны и сущность власти. Техники приносят волчью шкуру и набрасывают тебе на плечи, будто мантию. Они могут поднять ее только вчетвером. Великолепный был зверь. Ты взял этот трофей на луне Давина. Лунный волк для истинного лунного волка. Ты ожидаешь одобрения. Помощники и члены двора улыбаются и кивают из своих ниш и со ступеней. Некоторые кланяются. Иные, дрожа, прячутся за занавесями по периметру залы, не способные вынести величественное присутствие. Кто-то отводит взгляд, пряча лица в ладонях, и хихикая исчезает в отверстиях в стенах. Ты покидаешь свои покои. Доспехи кажутся слишком легкими, словно их неправильно подогнали. Или ты просто стал сильнее. В последние несколько дней ты чувствуешь себя сильнее. Сейчас, когда конец уже близок, это придает сил твоему мстительному духу. Близость победы и окончание тяжелого приведения к согласию всегда поднимает настроение. Усталость уходит, ты чувствуешь себя. Ты снова чувствуешь себя собой. Неудержимый. Полный сил. Справедливый. Ты направляешься на мостик. Похоже, его перенесли, потому что дорога занимает больше времени. Может, модификация потребовалась после того, как ты приказал усилить корпус и установить дополнительную броню вокруг основных отсеков. Тоннель кажется слишком длинным, несмотря на новообретенную легкость шага. Коридоры пересекаются и ветвятся. Они ведут в отсеки корабля, назначение которых ты позабыл. Это понятно. В последние недели твой разум работал слишком много, требовалось обработать нечеловеческие объемы данных и принять решение. Ты часами медитировал во дворе, избавляясь от всех ненужных мыслей, от обычного ментального мусора, порожденного повседневной рутиной. Только так можно добиться ясности ума, необходимой для рассмотрения поистине важных вещей. Только так можно добиться нужной сосредоточенности на целях операции. Конечно, ты не можешь помнить наизусть, куда ведет каждый боковой коридор или зачем нужны коморки в стороне. Это задача командира корабля. Стены дышат. В коридоре очень яркий свет, как будто на залитых солнцем равнинах Чегориса или выбеленных вечных пустынях Колхиды. Почти осязаемый свет слегка мерцает, будто пробиваясь сквозь колышущиеся на ветру листья. Или что-то подобное. Неважно. Ты не смотришь. Снова этот шепот, похожий на шелест сухих листьев, унесенных холодным порывом или хрустящих под ногами. Как сухие панцири жуков, как крылья мотыльков. Что они шепчут? Это так раздражает. У тебя почти получается разобрать слова. Это имя. Одно единственное, повторяющееся без конца имя. 1.30. Конец света. Время пришло. Пока мы ждем прибытия товарищей, он посвящает меня в план. Безо всякого усилия он берет мой мысленный взор и объединяется своим. Теперь я вижу то же, что и он. Я содрогаюсь. Я стар. Я устал. Дряхлые кости не справляются, и мне приходится цепляться за посох, чтобы не упасть. Какая мощь! Мой разум готов взорваться. Я охватываю взглядом те просторы, куда простирается его взор. И вижу... Вижу то, что он мне показал. Императорский дворец и все его кварталы разрушены и изуродованы. Высокие шпили падают под ударами молний. Золотые улицы превратились в потоки жидкого грязного расплава. Полированные стены покрыты сажей и похабными надписями. Дворец парализован от ужаса и замер от шока. Он из последних сил цепляется за жизнь, так же, как Джигатай совсем недавно». Последняя граница пересечена, и в теле осталась лишь малая часть былой силы. Бушуют огненные бури. Темное воинство одоспешенных людей и огромных боевых машин, будто рой блестящих насекомых, течет сквозь проломы в стенах. Серебристые лучи энергии рассекают удушливые клубы дыма. Гнилостные дожди из яда и органических тканей проливаются на разрушенные бастионы, превращая пустыри в болото. Водопады крови льются с расколотых зубцов и растрескавшихся стен. Еще дальше наша последняя батарея орбитальной обороны продолжает изрыгать копья света. Это уже разоренный врагом порт львиных врат, который белые шрамы смогли отбить и каким-то чудом до сих пор удерживать. Орбитальные лазеры пронзают темные небеса, но флот предателей, зависший над дворцом, отвечает стократ, но более мощным залпом. Я вижу, как дымится и пылает огромный космический корабль, падающий на земь. Вижу огромные взрывы орбитальных бомб и огненные шары, медленно расцветающие по осыпающемуся периметру львиных врат. Их стойкость поражает. Но их конец близок. Еще дальше лежит поверхность планеты, словно покрытая синяками и кровоподтеками. Она корчится в тектонических муках и содрогается в сейсмических конвульсиях. Она испещрена порезами и ранами. Длинные шлейфы радиоактивных частиц поднимаются от мерцающих, светящихся язв размером с целые страны. Планета окутана огнем и дымом, а атмосфера отслаивается подобно содранной коже. Все разрушено. Варп бушует, просачиваясь в реальность, плоть мира гноится потусторонними энергиями. Он оскверняет и преображает все, чего касается – Это последняя война. Пламенное касание Варпа заразило колыбель человечества своими метастазами. И теперь этот огонь гложет ее, создает свое царство на месте нашего. Еще дальше, и я вижу вспученную сферу Терры, гниющую под собственной оболочкой в лучах несвета. Ее окружают бесчисленные черные точки, флот предателей похож на мух, роящихся над перезревшим фруктом. Когда-то благородная планета сейчас окружена ядовитым облачным ореолом, ярким пятном на тканями мироздания, кольцом сырой энергии. Сын моего господина, его великолепный первонайденный сын, наш враг, выполняет свою часть безумной сделки с ложными богами-разрушителями и отправляет планету в разверстую пасть империй. Законы этого мира больше не работают. Таков его образ будущего, закрепленный кровавым отпечатком руки». Что господин пытается мне показать? Я не вижу ничего из того, чего бы не знал или не мог представить. Первонайденный окончательно и бесповоротно доминирует на поле боя. Я надеюсь увидеть крохотный дефект, трещину или щель в атакующих порядках, которым можно было бы воспользоваться для контратаки. Ничего подобного. И даже до этой демонстрации я знал, что изъянов нет. ибо горлу Перкаль доказал, что хотя Дорна и Пертураба называют величайшими стратегами нашего времени, никто не может сравниться с магистром войны. Ничего. Мой господин, мой повелитель, мой вечный король, мой друг. Ты должен это принять. Нужно принять, что нас ждет сражение, с которым мы, возможно, слишком долго тянули. И нам предстоит избрать самый сложный путь из всех. Удар за ударом, шаг за шагом. Метр за метром мы будем сражаться против бесконечно превосходящего. Стоп. Стоп. 1.31. Откровение. Может ли такое быть? Конечно, нет. Это моя ошибка. Обман мысленного зрения. Я все-таки стар. Объем и важность информации, переданной моим господином, масштабы происходящего – эфирные штормы все это на миг помутило мой разум и ошеломило меня и потому я вижу то что хочу а не то что есть на самом деле я снова всматриваюсь до предела напрягая разум усиленный его волей мысленный взор превращается в иглу концентрируясь в одной точке вот оно. правда не может такого быть я не могу надеяться на это правда сигелит Нашел. Крохотная деталь, почти незаметная на фоне огненного шторма, охватившего всю звездную систему. Потому я ее сначала и пропустил. Я на всякий случай всматриваюсь еще раз. Снова и снова я проверяю то, что предстало перед моим мысленным взором. То, что я тебе показал, правда. И я вижу, что это действительно так». Мстительный дух, смертоносный флагман его первонайденного сына, отключил щиты. Мой разум возвращается обратно. Я моргаю и недоверчиво смотрю на господина. Его руки подрагивают на подлокотниках трона. Что это значит? Действительно что? Повреждение? Ошибка? Неисправность? Самоуверенный вызов? Высокомерная уловка? «Банальная ловушка. Неважно. Щиты отключены. Щиты отключены. Вот наша переменная. Неважно, какая у нее сущность. Все мои инстинкты утверждают, что это ловушка. Но именно такую возможность я искал, подсознательно понимая, что, скорее всего, не найду. Она даст возможность все изменить. Чем бы она ни была сейчас, мы превратим ее в то, что нужно». щиты отключены. Я проверяю еще раз, убеждаясь, что не обманываю себя. Не обманываю. Вероломное сердце первонайденного сына прямо перед нами. Я глубоко и медленно вздыхаю. Еще один последний взгляд на апокалиптических масштабов безумия, охватившее вселенную. Я простираю свой мысленный взор так далеко, как только могу». и вижу красный разрушительный вихрь на месте Солнечного Царства, открытую рану на рукаве Млечного Пути. Я закрываю глаза. За свою жизнь я повидал много войн. Но такой еще не было. И сейчас, по воле его, эту войну мы завершим или погибнем. 32. Те, кому повезло. Она сидит на ступеньках у поста «Префектус», Отдыхает перед отправлением и рассматривает до странного чистую бирку, закрепленную на одежде. В сопровождении проводников и их зашоренных подопечных подходит ближе лита танк. «Можно я останусь с вами? Можно мы все останемся?» «Конечно», — отвечает киллер. «Я хочу помочь вести беженцев». Уфратия поднимается на ноги и кивает. Они идут, сливаясь с рекой людей, текущей по Аквила. Кто-то зовет ее по имени, но это не из толпы. Мэм подает голос Танк. Если мы сможем сохранить веру. Если мы выдержим и доберемся туда. В какое-то будущее. Если мы вдруг окажемся там, как мы будем вспоминать сегодняшний день? Как-то из чего родилось наше будущее, отвечает Киллер. как огонь, в котором его закалили. Мы будем считать себя теми, кому повезло. И что же мы будем говорить об этих днях? Мы скажем, я был там. Часть вторая. Поступками, как близок к ангелам. Почти равен Богу разумением. 2.1. Король полой горы. Спустя несколько дней поиска в библиарии вас сага, наконец, нашли. Корсвейн отправляется в путь сразу, как получает весть. «Как?» – спрашивает он. Шагающий рядом магистр капитула Адофель, похоже, пожимает плечами. Патруль случайно обнаружил его на каменном уступе недалеко от третичного портала во время обхода периметра, ваша светлость. Я спрашиваю не как его нашли. Как он погиб? Череп полностью размозжен. Тяжелые повреждения. Признаков борьбы нет. Его или застали врасплох. Кто может застать врасплох библиария? Адафель разводит громадные руки в стороны, признавая нелогичность предположения. Или, возможно, извиняясь за отсутствие ответов. Или он знал убийц, ваша светлость. Синишаль Первого Легиона, гончая Колебана, останавливается и пристально смотрит на спутника. Ледяной ветер с вершины мира завывает в древнем металлическом тоннеле. «Знал убийц?» – переспрашивает Корсвейн, и каждое слово, срывающееся с губ, кажется налитым свинцом. «Демоны свили гнездо на этом маячке, ваша светлость», – поясняет Адофель. «Мы изгнали их, зачистили коридоры и пока удерживаем крепость». Но скверно осталось. Твари по-прежнему крадутся в тенях и прячутся в узких проходах. Демоны умеют обманывать, господин. Так нас учили. Они носят маски и меняют лица на те, которые нужны для конкретной уловки. Библиари Вассага был предан нашему делу. Вероятно, он был нашей лучшей надеждой на восстановление работоспособности этого места. Полагаю, обитающие тут злые духи поняли это и попытались его остановить. используя лица людей, которым он доверял. «Чьи лица?» – спрашивает Корсвейн. «Мое?» – предполагает Адофель. «Ваше? Любого из друзей? Какая разница?» «Никакой. Имеет значение лишь сама утрата. Вассага был краеугольным камнем стратегии Корсвейна». Это место, это выдолбленная изнутри гора, маячок, как называет его Адофель. Этот воин даже горы и планеты нарекает так, что они кажутся менее важными, чем он сам, нужно вернуть к жизни. Двое воинов минуют третичный портал и выходят на открытый воздух. Фаланга темных ангелов в капюшонах склоняет головы. На укрепленных скалистых отрогах, уходящих отвесно ввысь, уже восстановили оборонительные позиции. И сейчас легионеры первого, стоящие в карауле, наблюдают за долиной. Корсвейн на мгновение замирает. Вид впечатляет. Астрономикон, маячок, последняя настоящая гора на этой планете. От колоссального массива, некогда самого большого на Терре, остался лишь один пик. Это символично. Все остальные горы сточили и срезали, создавая плато для императорского дворца. Корсвейн с трудом представляет, какое инженерное мастерство и какие технологии для этого потребовались. Пощадили только эту вершину, ее выдолбили изнутри и начинили изобретенными императором механизмами. Она превратилась в псионический маяк, так что Адофель был прав. Но свет этого маяка виден даже от далеких звезд. Свет Теры, сигнал, идущий со Старой Земли до самых дальних уголков Империума, напоминает об имперском порядке и служит путеводной звездой для каждого, кто хочет вернуться домой. Он уже слишком долго не горит. В час смерти и величайшего предательства Империум ослеп. Астрономикон был главной целью самоубийственной атаки Корсвейна на Терру. Даже с десятью тысячами воинов, костяком его боевой группы в последние пять лет и весьма своевременными подкреплениями с Зарамунда, он не мог атаковать флот предателей в лоб или усилить основные фронты во дворце. У врага колоссальное численное преимущество. Его людей бы смяли и разгромили за считанные минуты. Корсвейн принял решение лучше распорядиться имеющимися ресурсами и, прорвавшись сквозь строй врага, захватить эту гору и обеспечить лоялистам плацдарм за пределами дворца. Это был отважный и безумный поступок. Он справился, несмотря на скромные шансы на успех и кишащих внутри горы демонов. И как только маяк был захвачен, многие воины первого, в том числе Адофель, предложили развить успех и, используя крепость как опору, ударить во фланг предателей в отчаянной попытке прорвать осаду дворца. Заманчивый вариант. Враг привел под стены огромную армию, а Железный Владыка демонстрировал чудеса полиоркетики. Он возвел внушительную контрволационную линию вокруг всей зоны Империалис, но поддался гордыне и, не ожидая атаки со стороны внешних сил, полностью проигнорировал циркумволационные укрепления, оставив тылы открытыми. Внезапный удар десяти тысяч Астартес вполне мог бы вбить Клин в порядке противника. Корсвейн не был трусом, но отказался от этой идеи. Он понимал бессмысленность подобных действий. Десять тысяч воинов не снимут осаду с дворца, даже имея хороший плацдарм. Потребуется больше. Намного больше. Такое решение он принял как лорд-командующий. Его поддержал и одобрил Архангел во время короткого сеанса в Окс-связи. Примарх велел держаться. Удерживать гору, удерживать позицию. Зажечь маяк. И потому гончая Колебана сейчас действует от имени Сангвиния. И как бы страшно это ни звучало, вероятно, в память о нем... С продуваемой безжалостными ветрами каменной платформы рядом с третичным порталом он смотрит на лежащую внизу долину и равнины. Даже с такого расстояния зрелище открывается печальное. Раньше на этой земле стоял золотой город, венчавший вершину мира. Дворец размером с целую страну сейчас исчез в огненном облаке. Небо обгорело до черноты и подернулось дымом. В облаке тлеющих углей и пыли шириной в тысячу километров пульсируют тусклые зловещие огоньки. Даже отсюда уже нельзя увидеть сияющие шпили города Императора. Возможно, они все уже рухнули. Долина и склоны горы скрылись под белым покрывалом, и это не снег. С неба мягкими хлопьями падает пепел, принесенный ветром от дворца. На черных камнях появляются сугробы и наносы. Корсвейну не суждено стать спасителем Терры. Он помнит, как радость адмирала Сукассан и доблестного Халбрехта сменилась отчаянием, когда те осознали, что его войско – это не авангард долгожданных подкреплений, не передовые отряды спасителей. Лев и Гиллиман не идут следом. Пришел только Корсвейн. Надежда оказалась ложной. Он даже не мог сообщить, что кто-то из примархов идет на подмогу. Не мог даже подтвердить, живы ли они. Должны быть живы. Он убеждает себя, что они живы. Не может позволить себе сомнений. Его генетический отец и благородный властитель Ультрамара живы. Они спешат сюда, приближаются с каждой секундой и ведут за собой всю ужасающую мощь оставшихся верных легионов. Должны. Потому что только так можно переломить ход сражения. Только они смогут сокрушить гнусного ублюдка Луперкаля и его братьев-узурпаторов. Они – последняя надежда человечества. Сомнение сейчас равноценны поражению. А он должен подготовить им путь. Ибо, чтобы позволить себе хотя бы искру надежды, Корсвину придется удержать маяк Терры и заставить его вновь сиять. Он должен прорвать сгущающуюся завесу тьмы, скрывающий тронный мир, и привести освободителей. Я зажгу огонь, и мой отец увидит и придет ко мне. Неудивительно, что демоны пытаются помешать. Убийством Вассага они не ограничатся. 2.2. Повелитель человечества. Несущие слова собрались ради тебя. Тысячи их выстроились вдоль коридоров, ведущих к главным палубам мостика. Они распевают и кричат твое имя в чистом, незамутненном благоговении. Ты проходишь мимо, приветственно кивая, снисходительно принимаешь их почтение. Громогласный хор почти потрясает. Ни один не смеет смотреть прямо на тебя. Никому не хватает духу. Ты слишком великолепен даже для их сверхчеловеческих взоров. Когда ты идешь, когда громадная тень падает на них – Воины отводят полные слез глаза, стараются не смотреть и продолжают петь твое имя. В их голосах чувствуется ярость, почти иступленное отчаяние. Кажется, будто они боятся замолчать, перевести дух или остановиться даже на миг. Словно твое имя единственное, что поддерживает в них жизнь. Может, так и есть. Ты поднимаешь руку, благодаришь их за такое проявление почтения и входишь на мостик. Внутри тебя ждут, и это правильно. Старшие офицеры, командиры, твой внутренний круг. Ты широко улыбаешься, ступая по громадному залу. Так улыбается отец в присутствии большого семейства. Они кланяются в ответ, как и должны. «Поднимитесь», — говоришь ты. Они подчиняются. Все смотрят на тебя с благоговейным трепетом. Ты для них величественная темная гора. Ты нависаешь над всеми присутствующими, словно статуя нового бога. Ты излучаешь торжественную и властную ауру темного короля. «Вы ждали меня?» Спрашиваешь ты, криво усмехаясь. «Да, великий Луперкаль». «Очень хорошо, Малагарст». «Что это было?» «Он что, попытался тебя шепотом поправить?» «Он пробормотал». «Аргонис...» И нервно переглянулся со стоящими рядом старшими офицерами? Глупец. Но ты его прощаешь. Все слишком возбудились. Ты чувствуешь напряжение, повисшее на мостике. Воздух словно налился свинцом, как перед бурей. Рвение. Предвкушение. Они все живут ради этого. Победа. Триумф. Завоевание. Приведение к согласию. Именно для этого создавали лунных волков. Среди твоих сынов нет тех, кто терпит поражение. Они собираются, подобно настоящим волкам, на запах победы. Идут по следу жертвы к неотвратимому концу и неизбежной смерти. В таком случае давайте посмотрим сводки, объявляешь ты и шагаешь к огромному стратегиуму, проекционному столу, за которым ты планировал и притворял в жизнь все свои победы. Ты так много совершил, стоя на мостике этого корабля в окружении этих людей, одержал столько побед, что стол износился. Аурамитовая окантовка и блоки управления блестят, как полированные от постоянных касаний. Галалитическая панель истерлась и покрылась царапинами после бесчисленных тычков пальцами и демонстративных жестов. По уму стол следовало бы заменить или как минимум провести полноценный ремонт, но ты никак не можешь заставить себя отдать приказ». Хорошее устройство. Оно десятилетиями служило тебе, помогая командовать войсками, подстроилось под твои руки, состарилось под твоими пальцами. Это настоящий инструмент войны и память о твоем наследии. Когда-нибудь стол окажется в музее. Там будет табличка. За этим тактическим устройством Гор Луперкаль, повелитель человечества, планировал кампании завоевания и строил империум. Ты привык к этому столу, как к хорошему мечу или любимому болтеру. Это оружие, которым управляет твой разум, такое же, как зажатый в руке клинок. Ты бы скорее отказался от фамильного гладия. Сентиментальность? Может так. Ты сейчас можешь позволить себе быть сентиментальным. Ты ведь в конце концов человек. Кто-то разбросал карты Таро по столешнице стратегиума. Как неаккуратно. как недостойно командующих офицеров. Шут, символизирующий раздор, око, великое воинство, расколотый мир, петляющая тропа, перевернутый трон, великан, луна, мученик, чудовище и башня молний из старшего аркана. Темный король лежит поверх карты императора. Ты смахиваешь их на пол и активируешь стол. Лучи света складываются в трехмерную картинку дворца. Проекция выводится в мельчайших подробностях в стандартном для общего планирования масштабе миллисепт-сигма с отображением климатических и атмосферных явлений. Завеса дыма настолько густая и плотная, что ничего не видно. Просто серая размытая пелена, будто на столешницу выложили груду пыльных тряпок. «Сыны мои», – произносишь ты, да – «до чего печальное зрелище? Это место знавало и лучшие времена». ты смеешься. Кто-то решает присоединиться, но практически не слышно. Быстрыми движениями ты отключаешь атмосферный слой на гололите. Облака исчезают. Вид дворца, наконец-то открывшийся твоему взору, поражает. Чудовищно. Скорбное и душераздирающее зрелище. На мгновение тебе кажется, что кто-то, возможно, Эзекиль или Тарик, Шутки ради загрузил в устройство карту какой-то пустынной луны или карликовой планеты. Они могли такое сделать, чтобы разрядить обстановку. Но перед тобой не луна. Никто не шутит. Изрытая, покрытая кратерами поверхность на Гололите – это зона Империалис, Терре. Разоренная пустошь размером с крупную страну. Дворец разрушен почти до основания. Глупец! думаешь ты. Безумный, слепой, неразумный и высокомерный глупец. Это его вина. Из-за него все это происходит. Он обрек себя на весь этот ад. Его гордыня породила этот гнев. И будь он проклят, ибо не зашел на миллионы стоявших рядом людей. На миллиарды. Они, эти бесчетные невинные души, страдают из-за него. Все это невыносимо прискорбно. Но городу не избежать своей судьбы. Нельзя позволить трагедии мешать делу. Ты откашливаешься. «Выведи общее расположение сил», — велишь ты советнику. «Господин», — произносит один из офицеров, — «у нас есть вопросы, которые требуют». «Полагаю, сначала мы посмотрим общую картину», — говоришь ты. «Владыка Луперкаль, эти вопросы крайне важны». «Мы». «Правда, Сиянус? Крайне важны?» «Рявкаешь ты и тут же замолкаешь. Эмоции на мгновение взяли верх. Ты заставляешь себя улыбнуться. «Извини за резкость, Гастур. Я не собирался тебя отчитывать. Но хотел бы услышать общий отчет, прежде чем погрузиться в детали. «Разумеется, господин. Но мы. «Ты хочешь продолжить, капитан Сиянус?» Мне интересно, что Марневаль скажет о том, как ты ставишь прямые приказы под вопрос. Марневаль, сэр? Они. Они что, сами не могут ответить, капитан? Их здесь нет, господин, произносит советник. Его голос звучит робко. Он не хочет акцентировать внимание на твоей ошибке. Ну, конечно, их здесь нет. Разумеется. Они на поверхности планеты ведут ее к согласию. Именно так. Что за глупая ошибка? Сиянус здесь только. Сиянус здесь только ради отчета, а остальные? Что за глупая ошибка перед лицом подчиненных? Исправь. Двигайся дальше. Демонстрируй уверенность. Все смотрят на тебя. Офицеры, тактики, даже эта молодая женщина, Олитон, Она там, за спиной, со стилусом в руках. Стоит между неровипусом, люком сидире и теми высокими существами. Теми, что стоят у двери и шепчут. Общий отчет. Прошу начать. Советник выходит вперед и настраивает гололит. Топографическая проекция меняется на тактическую карту. На столе появляются позиции твоей армии. Баракса и вторая рота находятся здесь. Он указывает на изображение. Вместе с Абаддоном и первой. Они глубоко вклинились в оборону врага и дошли до начала Золоченой аллеи. Бальт и третья рота держат позиции здесь. Вор и с четвертой быстро продвинулись почти до Исповедального. Торопится, как обычно, замечаешь ты. икари опрометчив. Слишком жаден до... может и так, господин. Но пятая под командой Берудина и отряд юстайринцев во главе с Икроном Фалом поддержали его безрассудную атаку здесь и здесь и таким образом отрезали южную линию обороны притарианца. Действительно, весьма элегантное решение. Смело, но точно исполненный клин, вошедший в ряды противника, подобно наконечнику копья». Такую тактику мог бы придумать ты сам и настолько глубоко вложить ее в разумы своих воинов, что они следуют ей на подсознательном уровне? Возможно, так и было. Возможно, Икари своим отважным маневром просто исполнял твою волю. Да, разумеется. Именно так. Великолепно. Это именно то, что ты планировал. Им бы не удалось добиться таких результатов без талантливого руководства. А кто если не ты его обеспечил? На этой линии Сикар командует оставшимися юстаеринцами. «Они оказывают поддержку Абаддону», — продолжает Малагарст, поворачивая изображение. «Занятно. Раньше ты не замечал, как сильно он похож на того боевого брата из звена Грозовых Орлов Первой роты. Как его звали? Того с чистым лицом? Кинор. Аргонис, точно. Аргонис. Очень похож». Малабри, командир катуланских налетчиков, при поддержке воинов 17-го прорвался вот тут и скоро должен взять бастион-предикант и Залы приставов. Значит, все идет, как ты постановил. По разработанному тобой плану. Ты надеешься, что леди Олитон все внимательно фиксирует. Надеешься, что она записывает каждое слово, потому что в них скрыта суть твоего гения, твой талант полководца. Сейчас ты притворяешь в жизнь свой лучший замысел – и это важнейший момент в жизни. «А что это за силы?» спрашиваешь ты. «Здесь, в авангарде отрядов из Экеля и Дрожайшего Сикара? Напомни, как называются эти подразделения». Советник неуверенно кашляет. «Ма, кто это такие? Кто ими командует?» «Я... «Я не знаю их имен, господин», отвечает он. «Как это не знаешь имен?» Спрашиваешь ты. «Какой абсурд! Тысячи солдат прорывают оборону Санктума, а мы не знаем названий их подразделений». «Мы пока не знаем их имен», — произносит лаяк. «Знаем, но не все, господин», — поправляет Сиянус. «Пока что». «Разве это не те воины, которых ты привел нам на помощь, Зарду?» Спрашиваешь ты. «Разве не ты лично выпустил их на поле боя?» Зарду лаяк кивает и улыбается. «Его зубы покрыты кровью». «Мы думали, вы сможете назвать нам их имена, господин», произносит Сиянус. «Да, разумеется. Они хотят, чтобы ты немного поиграл на зрителя». Продемонстрировал наблюдающему летописцу свое мастерство. «Как умно с их стороны подстроить для тебя возможность немного украсить легенду». Ты склоняешься над Гололитом и увеличиваешь масштаб. «Как я и думал», — говоришь ты, делая вид, что проверял подчиненных. Вот Квитул, а тут его скакуны и джаггернауты. Здесь те, кто зовутся пускающими кровь. А это гнилогоры и дзангоры. Вот Скараб, а здесь воинство Драхенина. Тут гордый Белокор, тут Дитя погибели, тут Архугуари и Хулулан. Это Накари, а это Бахкок Хоранхиахками, на своем паланкине, рядом Суной и Сердцегуб, и Кхархар, и воплощенный и Лаэтанен, и старый батюшка Кугат, и Скарбранд, и Эпидемий. Здесь Маской и каранок, и коварный Суфаэрос, и древний Таламин, и тот, кто зовется Уливориксом и несгибаемый Аксесине, и Абраксос, и Улькаир, и истекающий Джубилат, и Ушпетхар, и гибельный Мадаил, и Гаргатулот, и Дзианло, и Мефедаст, и Мукар, и Колосуд. А здесь тот, кто ходит за нашими спинами, тот, чье имя Самус. И это все они. Все, что есть, когда-либо были и когда-нибудь будут. Ты слышишь, как все повторяют за тобой. Все, что есть, когда-либо были и когда-нибудь будут. Слышишь, как Стилу Солитон скребет по планшету, записывая каждое слово. Воздух внезапно становится холодным. Ты видишь, что все находится под впечатлением. Все взбудоражены и в то же время напуганы. Нет смысла в притворстве. Вы творите великие дела. Пришло время сменить тон. «Мы этого не хотели», — произносишь ты. «И не просили. Сыны и братья, я знаю, что вы чувствуете. Потому что я чувствую то же самое». Меньше всего на свете мы хотели, чтобы до этого дошло. То, что мы делаем, кажется немыслимым. Хочу, чтобы вы понимали, я это осознаю. Если бы во время крестового похода я мог помыслить. Если бы за 30 прекрасных лет. Если бы тогда, на Рейлисе, когда Отец спас мне жизнь, хоть на миг я мог бы представить, ты глубоко вздыхаешь. Он не настоящий, говоришь ты прямо. «Раздается бормотание. Шепот и бормотание. Он ложный. Ложный Бог. И он лживо распоряжался нашими жизнями. Использовал для воплощения ничтожной мечты. Его. Его нелепого образа будущего. Мы его кровь, но не его дети. Я не его сын. Он просто создал нас как инструменты. И был готов избавиться, когда ресурсы иссякнет». «Сколько нашей крови он пролил? Сколько жизней мы отдали?» Он создал план, ни с кем не поделился, и хотел, чтобы мы слепо помогли воплотить его в жизнь. «Сыны мои, мы сильны и верны делу, но еще и умны. Мы сделали и увидели достаточно, чтобы понять, насколько омерзителен его замысел. Он уничтожит все, что мы любим, и все, во что мы верим. И потому его нужно остановить». Я говорил ему это. Все мы ему говорили. Но он не послушал и не остановился, а потому нужно его заставить. И пусть мое сердце разбито, я по-прежнему храню верность. Я верен Трону. Я до самой смерти сохраню верность Империуму Человека. Но не ему. Ты смотришь в сторону, обводя взглядом огромный мостик, и несколько мгновений наблюдаешь за работой рулевых и их помощников». На самом деле ты просто не хочешь, чтобы воины заметили навернувшиеся слезы. «Он скрыл все от нас, продолжаешь ты. Самым бессовестным образом. Использовал нас как игрушки, как безвольные куклы. Он расходовал нас так, будто наша кровь ничего не стоит. Но это еще не все. Когда мы по случайности, по счастливому стечению обстоятельств увидели правду, он отобрал ее у нас». Он отказал нам в праве на силу и власть, отобрал сияющее великолепие вечности, заявляя, что оно нам не по зубам, что мы слишком ничтожны и слабы, чтобы им владеть и пользоваться. И что еще хуже, он все время скрывал правду от нас. С самого начала. Он замалчивал истину о нашей природе, потому как, полагаю, боялся, что мы придем и затмим его величие. Он хотел оставить все себе. «Но я не слаб». Мы не слабы. И он не тот отец, которого я когда-то любил. Ты смотришь на настоящих рядом офицеров, на Гастура, Люка и Зарду. Помогите мне. Ты вытягиваешь руку с силовым когтем. Снимите его. Воины подходят, размыкают замки, отсоединяют кабели питания и ленты подачи боеприпасов. Гастур стягивает перчатку с твоей правой руки. Ты берешь ее из рук легионера и бросаешь на стол стратегиума. Голограмма горящего дворца вздрагивает и подергивается рябью помех. Стеклянная проекционная панель трескается. Коготь занимает почти всю площадь столешницы. Освободившейся правой рукой ты снимаешь левую латную перчатку и она тоже отправляется на стол. Ты демонстрируешь собравшимся потертое золотое кольцо на мизинце левой руки. «Это его подарок», — говоришь ты. «Видите рисунок?» Оно было создано за год до его рождения. Это был его дар мне как магистру войны. Тогда он назвал меня своим кентавром, получеловеком полуармии. Сказал, что где бы я ни промчался, легионы промчатся со мной. «Что ж, сейчас я здесь, и ему предстоит встретиться со своим ужасным стрельцом. Вы мои сыновья». В отличие от него, я не хочу тратить ваши жизни зря. Я не стану посылать никого на смерть ради удовлетворения своих желаний. Я люблю всех вас и обещаю вот что. Мы отправимся туда вместе. Вместе вступим в бой и вместе победим. Вместе мы освободим трон и империум человека от тирана. А потом мы разделим истину и чудеса и материя инфинитум, ибо она уже с нами». Она наполняет наши сердца и заставляет души воспарить. Она шепчет благословение в наши уши и дает силу противостоять ему, бороться и разоблачить его обман. Ты обводишь всех взглядом. И когда мы закончим, когда придет час и вы будете жить, овеянные славой, то сможете сказать. Я был там в день, когда Гор убил императора. Такова моя воля. Два, три. Гордость Калибана Сервы-стрелки уносят завернутое в плащ-палатку тело библиария с покрытых фальшивым снегом камней. Убийца оставил труп там, где его могли не обнаружить, на отрогах за пределами цитадели, среди груд мертвых тел хористов, которые люди Корсвейна вынесли из коридоров Астрономикона. Синишаль провожает взглядом воинов, сопровождающих процессию по петляющей горной тропе. Братья Тандерион, Хартей... Азрадаил и Захариил. Все, как и Вассага, ветераны Скалибана. «Это я послал за ними», произносит Адофель. «Решил, что они должны знать». Корсвейн кивает. Подкрепление Скалибана, которое лорд Лютер передал под его командование на Зарамунде с обещанием прислать еще 20 тысяч, до сих пор беспокоит Сенешаля. Ему очень нужны воины, но строгое правило, установленное генетическим отцом легиона, по-прежнему действует. Клинок не может сам покинуть ножны. Лютеру приказали оставаться на колебане, набирать и готовить рекрутов, а не отправляться выполнять задачи, которые он сам себе придумал. Его присутствие на Зарамунде – суть нарушения приказов Льва. И то, что Корсвейн принял помощь, стало согласием с этим неподчинением. но Льва здесь нет. Его не видели уже много лет. Он ведет свой крестовый поход там, где считает нужным. Корсвейн – его синишаль и исполняет обязанности магистра в отношении половины первого легиона. Он – мстящий сын и заместитель отца. Он принял решение, потому что галактика сильно изменилась с тех пор, как они виделись последний раз. Сила врага, ранее неизвестная, стала ясна. Корсвейну нужны были воины. а колебанцы – воины, полные сил и готовые сражаться. Он надеется, что генетический отец однажды отчитает его за решение игнорировать неповиновение Лютера, потому что для этого лев должен быть жив. Корсвейн надеется еще раз услышать его голос, пусть даже дрожащий от ярости. Вассага своими деяниями подтвердил мудрость решения принять людей Лютера. Библиарий, будучи одаренным провидцем Варпа, стал настоящим и верным другом. Он сам вызвался проделать тяжелейший труд, восстановить работу астрономикона. И с этой задачей не справился бы ни Корсвейн, ни любой другой, даже самый талантливый воин. Синишаль спускается к боевым братьям. «Мы оплачем потерю», — произносит он. «Но позже, когда будет время». «Вы все еще верите в позже, ваша светлость?» — спрашивает Кортей. «Приходится», — отвечает Сенешаль. «И мой брат Вассага тоже верил». Колебанцы, похоже, возмущены его словами. «Это наше общее горе». «Разумеется», — говорит Тандырион. «Работа Вассага едва началась», — продолжает Корсвейн. «Но вы были близкими соратниками. Все вы. И я хочу, чтобы вы помогли завершить то, что он не смог». «Вы ищете нашего совета?» уточняет Кортей. «Да, и навыков. Он был единственным библиарием». Азрадайл оглядывается на покрытое саваном тело. «Официально, да», соглашается Корсвейн. «Его собеседники выглядят удивленными». Сенешаль переводит взгляд на Захариила Элизуреса. «Я знаю, брат, что когда-то тоже ты состоял в библиариуме и прошел обучение». «Это было до Эдикта Императора», — отвечает Захариу. «Эдикт сейчас не действует. Лев лично так повелел. И я прошу тебя вернуться к этой роли». «Вы просите о многом ваша светлость», — говорит Захариел. «Я уже очень давно не пользовался даром. Боюсь, он ослаб в запустении». Воин замолкает. Но, возможно, совместными усилиями. Он переводит взгляд на троих спутников». Все мы четверо когда-то служили в библиариуме и вернулись в ряды боевых братьев после Никеи. С вашего позволения, господин. Вы его получили, изрекает Корсвейн. Все четверо. Мне нужны ваши знания и мастерство. Они ошарашены. Эдикт вступил в силу давно. Вассага был частью эксперимента по его отмене в рамках Первого Легиона. То, что Корсвейн, синишаль Примарха, восстановил их всех в статусе библиариев и разрешил использовать ранее запрещенные силы, стало проявлением высочайшего доверия к братьям. То, что он совершил этот поступок без сомнений и каких-либо формальных процедур, здесь, на холодном горном склоне, демонстрирует серьезность угрозы, с которой они столкнулись. «Ваша милость, возможно, вы возлагаете на нас слишком большие надежды», — говорит Тандерион. «Клинок ржавеет и тупится, если им не пользоваться. прошло много лет с тех пор, как мы». «Я знаю», — отвечает Корсвейн. «Но вы, братья, разбираетесь лучше меня в этом искусстве и его методиках». «Мы едва понимаем», — начинает Картей. «Но сделаем все, что сможем», — обрывает его Захарил. «Все, что мы знаем, все, что вспомним из старых уроков или наблюдений за работой Вассага, будет использовано по вашему приказу». Мы в вашем распоряжении, ваша светлость. И для меня честь видеть, насколько вы цените наши способности, пускай, возможно, и чрезмерно. Гончая Колебана кивает и улыбается. С ним пытается связаться Адофель. Несите его наверх, велит Сенешаль. Два-четыре. Император должен умереть. Ты позволяешь словам повиснуть в воздухе. Делаешь паузу ради достижения эффекта. Очевидно, что твое заявление впечатлило слушателей. Их глаза сияют. Их дух силен. Кто-то вытирает слезы почти дрожащими руками. Даже перешептывания стихли. Вдохновляющие речи всегда были одним из самых сильных твоих орудий. Нужно было всех взбодрить, и ты это сделал. Больше не будет никаких колебаний». «Давайте же завершим начатое», — говоришь ты и оборачиваешься. «А теперь вам слово. У кого-то был вопрос, когда я вошел на мостик. Он еще актуален?» «Подчиненные переглядываются». «Щиты, господин», — произносит советник. «Щиты отключены», — говоришь ты. «Владыка?» «Я приказал отключить пустотные щиты». «Когда вы отдали приказ?» Спрашивает кто-то из офицеров. «Когда счел нужным, огрызаешься ты. Мне кажется, вам не стоит обсуждать решение магистра войны». «Господин», — в голосе советника звучат нотки некоторого беспокойства. «Силы Пятого Легиона отбили космопорт львиных врат у вашего брата Мартариона. И мы опасаемся, что...» «Белых шрамов можно похвалить за упорство». Ты киваешь, демонстрируя уважение к отваге врага. И что с того? Орудие порта по-прежнему в рабочем состоянии, говорит Фальк Кибри. Они ведут огонь по нашему флоту. Без щитов мы уязвимы. Нет, мы уязвимы по другой причине. Ты рявкаешь с такой силой, что вдоводил вздрагивает. Я видел о разведки. Перехваченные сообщения. Господин Великий Луперкаль. перебивает советник. «О каких отчетах вы говорите?» Ты берешь с ближайшего пульта инфопланшет, открываешь файл и поднимаешь экран. «Об этих», — произносишь ты. «О перехваченных сообщениях от Рабаута и Льва». Все в ужасе смотрят на тебя. Они не знали. Ты в очередной раз вынужден напомнить себе, насколько ты превосходишь их всех способностями». Твои проницательность, наблюдательность и понимание ситуации не имеют равных. Ты всегда был хорош, а твои силы приумножились благодаря полученным дарам. Данные на планшете кажутся несуразной тарабарщиной. Ни один из них не смог расшифровать их и осознать опасность. Только тебе удалось разгадать истину. Вражеские подкрепления мчат сюда на всех парах, Говоришь ты, передавая данные с планшета на экраны мостика так, чтобы всем было видно. Им осталось, быть может, дня три. Максимум пять, и здесь я готов поставить на кон свою жизнь. Гиллиман и Эл Джонсон со своими легионами. С флотами возмездия. Со всей своей яростью и жалкими представлениями о верности. Вот, сыны мои, что делает нас уязвимыми». Ты кладешь планшет на стол и обводишь взглядом совет командиров. «Мы уничтожим их по прибытии», — заявляешь ты. «Сломаем хребет так же, как до этого сломали его легионам Претерианца, Кагана и Ярчайшего. Но их вмешательство осложнит нам задачу. Станет ненужным препятствием. Только глупец станет сражаться на два фронта без крайней нужды». «Правильно я говорю, Гошин?» «У стола кто-то кивает». «Вот и хорошо. Потому я решил, что к моменту их прибытия трон должен опустеть. Мы закончим наши дела на поверхности и займемся новоприбывшими. Сражения, идущие одно за другим, вместо двух битв одновременно. Это же элементарные принципы ведения войны, сыны мои. Почему вы им так сопротивляетесь? Мы приведем Терру к согласию до прихода подкреплений, и это сломит их дух. Иначе и быть не может». Представьте лица Льва и Гильмана, когда они осознают, что опоздали. Когда поймут, что лжи, которую они так хотели сохранить, больше нет. Не будет никакого сражения. Они не настолько глупы. Они сдадутся, преклонят колени и будут молить о милости. Или сбегут в отчаянии. В любом случае, одна победа повлечет вторую. «Но как отключение щитов поможет нам победить?» спрашивает Малагарст. Но все. Сколько можно? Он сам виноват. Неужели драматичность момента заставила их настолько отупеть? Или они намеренно испытывают твое терпение? Что ж, довольно. Ты бьешь его по лицу тыльной стороной ладони. От удара обнаглевший советник отлетает на несколько метров и врезается в поручни мостика. Те прогибаются под его массой. Он падает на настил палубы, как и всегда, похожий на сломанную куклу. Течет кровь. Так ему и надо. «Император должен умереть», — сообщаешь ты всем собравшимся. Только он имеет значение. Все это время он прятался за стенами и воротами, за армиями и боевыми машинами. Он боялся встречи со мной. Отправлял своих сыновей, наших братьев, сражаться вместо себя». тратил их жизни в бесплодных попытках нас остановить. И я оплакивал каждую из этих жизней, которые, увы, пришлось забрать. Потому что предпочел бы забрать его. И потому нужно его выманить. Завлечь. Нужно заставить его поверить, что у него есть крохотный шанс на победу. Возможность сохранить достоинство в глазах сыновей. Он хочет заполучить меня. Меня!» но я не пойду к нему и не стану плясать под его дудку. Пусть он попытается ударить, ибо я более чем готов к встрече. «Значит, это уловка? Ловушка?» – спрашивает Сиянус. Пусть все кажется ошибкой или неполадкой. Ты улыбаешься, демонстрируя всем уверенность. Он искал дефект, ждал его, надеялся. Он не устоит. Решит, что может нанести мастерский удар и застать меня врасплох. Наши враги готовятся к последней атаке, но Император должен умереть первым. Повисает тишина. Еще вопросы? Нет? Хорошо. Идите. Готовьтесь. Готовьтесь отразить абордаж. Передайте